Глава 3 Потребовалось три дня путешествия на речном судне Магнус Благочестивый, прежде чем молодой оруженосец Ортвин набрался смелости поговорить с Феликсом. По какой-то причине Феликс представил себе сэра Теобальта, совершающего весь путь от Альтдорфа до форта Стангеншлосс, одетым в полные доспехи и верхом на своем могучем боевом коне. Это соответствовало его представлению о Теобальте как о безумном старом рыцаре, пускающемся в опасное приключение далеко за пределами своих возможностей, но реальность была гораздо более приземленной. Старый рыцарь путешествовал на повозке. Его доспехи, копья и оружие были сложены сзади под мешковиной, а его боевой конь был привязан к заднему борту повозки вместе с пони Ортвина. Используя средства из казны Ордена Пылающего Сердца, сэр Теобальт оплатил плаванье на Магнусе Благочестивом вверх по Талабеку из Альтдорфа в город Аленхоф. Форт Стангеншлос, по-видимому, находился к северу оттуда, глубоко в лесу, недалеко от истока реки Зуфур, притока Талабека, протекавшего мимо города. В течение первых трех дней путешествия Феликс замечал, что юный Ортвин поглядывает на него всякий раз, когда ему казалось, что поэт этого не видит. Мальчишка всегда выглядывал из-за мачты, пока Феликс прогуливался по палубе или таращился на него из дверного проема, когда он сидел в общей зоне. Это нервировало. Когда Ортвин был с сэром Теобальтом, он держал глаза при себе, но как только они расставались, Ортвин снова преследовал Феликса. Взгляд мальчика был пронзительным, как у совы, но всякий раз, когда Феликс поворачивался к нему, чтобы спросить, чего он хочет, юнец улетал, как испуганный воробей. Феликс не понимал, чего хочет мальчик. Ненавидел ли он Феликсу за то, что тот так долго удерживал Карагул? Подозревал ли он летописца в желании предать его хозяина и сбежать с клинком, не выполнив свою часть сделки? Сказал ли сэр Теобальд присматривать за ним? Если так, то он был не слишком деликатен в этом вопросе. Наконец, на третий день, когда Феликс вносил записи в дневник, сидя в общей комнате с бокалом горячего глинтвейна в руке, он заметил оруженосца, слоняющегося неподалеку. Феликс устало вздохнул и поднял глаза, готовый к очередному поспешному отступлению. Но, о чудо и чудес, Ортвин на этот раз не бросился в высокую траву, а только помялся с ноги на ногу и нервно закашлялся. «Да, Ортвин», — спросил Феликс, — «ты хочешь поговорить со мной?» «Если... если это не доставит вам слишком много хлопот, милорд», — пробормотал Ортвин. «Вовсе нет», — сухо ответил Феликс. «Я всего лишь делал записи, и я не милорд, а сын торговца». «Хорошо, сэр», — сказал Ортвин, снова сглотнув. «Я... я просто хотел сказать, что... что вы мой герой, Гер-Ягер. Я прочел все опубликованные вами книги». «Сэр Теобальд неодобрительно относится к книгам, которые не о Сигмарии или рыцарских добродетелях, но я думаю, что ваши книги замечательные». Феликс удивленно уставился на него. Это было не то, что он ожидал услышать. «Спасибо», — сказал он наконец. «Я рад, что они тебе понравились». Ему было немного неловко от похвалы, но она была приятной. Это наполнило его гордостью. Кому-то понравилась его работа. У него не было благоприятных отзывов с тех самых пор, как он начал заниматься поэзией. «Не могли бы вы сказать мне, сэр?» — нервно продолжил мальчик. «Не могли бы вы рассказать мне, как вы решили стать искателем приключений?» Феликс нахмурился. «Ты ведь читал книги, да?» «О, да», — сказал оруженосец. «Много раз. Тогда ты знаешь, что это был не совсем выбор. Я поклялся следовать за истребителем, но...» В действительности я не знал, во что ввязывался. Ортвин рассмеялся, как будто Феликс рассказал анекдот. «Видите ли», — сказал он, слегка заикаясь, и, и — «я тоже намерен стать искателем приключений. Когда я стану полноправным рыцарем Ордена, я собираюсь отправиться на край земли, разыскивая древнее зло и уничтожая его, в точности как вы». Лицо Феликса вытянулось от удивления. «Может быть, этот юнец просто идиот?» Вздохнув, он закрыл свой дневник и посмотрел мальчику в глаза. «Послушай меня, Ортвин, я думаю, у тебя сложилось неправильное представление обо мне. У меня было много захватывающих приключений, это правда. Ужасающие, смертельные переживания», — подумал он про себя. «Но не проходит и дня, чтобы я не сожалел о том, что дал эту клятву». «Не проходит и дня, чтобы я не пожалел о том, что не выбрал путь тёплых постелей и регулярного питания, жены, детей и нормальной работы. Книги?» Он махнул рукой. «Дело не в том, что мне это не нравится. Я всё равно описываю невзгоды, но довольно часто я... Я записываю в книге не всё. Я опускаю фрагменты о голодании в течение нескольких дней, а то и недель. Фрагменты о том, как я насквозь промок и подхватил ужасную простуду. «Нет, там все это есть», — сказал Ортвин, улыбаясь. «Прекрасно», — ответил Феликс. «Что я пытаюсь сказать, так это то, что быть авантюристом не так романтично. У тебя, когда ты станешь членом рыцарского ордена, и так будет достаточно опасная жизнь. Но у тебя, по крайней мере, будет дом, куда ты сможешь прийти, и целая компания товарищей, которые будут прикрывать твою спину, и что-то вроде пенсии, положенной на старость. У искателя приключений нет ничего из этого». «Это одинокая жизнь, некомфортная, наносящая вред телу, разуму и духу и более опасная, чем ты когда-либо сможешь себе представить. Это не то, чего пожелал бы себе любой здравомыслящий человек. Искатели приключений, которых я знаю и знал, люди, эльфы и гномы, были отчаявшимися, либо убегавшими от чего-то ужасного, либо преследовавшими его. Они отправлялись в приключения не ради удовольствия или с какой-то благородной целью, А потому что жизнь не оставила им другого выбора. И все они, без исключения, совершенно безумны. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «О, да, сэр», — сказал мальчик с тем же блеском в глазах, что был у него, когда он впервые признался в своей любви к книгам. «Спасибо вам! Это очень хороший совет, сэр. Я обязательно буду иметь его в виду!» Он оглянулся и, улыбнувшись, продолжил. «А сейчас мне нужно заняться мозолями сэра Теобальта». Я больше не буду отвлекать вас от вашего писательства. Спасибо вам, Гер-Ягер. Для меня честь познакомиться с вами. Мальчишка быстрым шагом поспешил прочь, а Феликсу было совершенно ясно, что ни одно слово из того, что он сказал, не проникло в голову молодого оруженосца. Он застонал. Сколько юных идиотов читали его книги и строили планы отправиться навстречу приключениям. Он представил заснеженный труп Ортвина, свернувшегося калачиком в своем спальном мешке где-нибудь в горах края миров с копьем гоблина в позвоночнике. Его первое приключение закончилось, так и не успев начаться. Если он умрет, так же, как и все остальные юные идиоты вместе с ним, будет ли Феликс ответственен за это? Отправил ли он их на путь быстрой смерти? В его голове возникла идея отозвать и сжечь все экземпляры книг, Он не хотел, чтобы на его совести были еще какие-то смерти. Но вернуть все книги было уже невозможно. И действительно ли это была бы его вина, если бы какой-нибудь дурак сбежал на поиски приключений, прочитав его рассказы? В конце концов, некоторые люди, возможно, большинство людей, просто смеялись над его книгами. Кто мог заверить, что Ортвины всего мира в любом случае не искали бы своих приключений? Феликс не читал волнующих историй о безрассудных поступках, когда был молод. Он читал романтическую поэзию и великие философские диссертации, и все же он был здесь, поклявшийся в вечной мести мерзким крысолюдом и последовавший за безумным старым рыцарем в лес в самый разгар зимы в погоне за мечом и старым плащом. Так что, возможно, одно не имело ничего общего с другим. Четыре дня спустя они высадились в оживленном торговом городе Аленхофф и попросили лодку, которая доставила бы их вверх по Зуфуру, насколько это было возможно, но лодок не было, хотя Теобальд предложил вдвое больше обычной цены. «Извините, сэр», — сказал пятый лодочник, к которому они подошли. «Но все лодки реквизированы. Стангеншлосс восстанавливают и собирают припасы на зиму, «Их квартирмейстеры арендовали для себя все лодки, идущие на север вдоль Зуфура, а беженцы берут все лодки, идущие на юг. Теперь я жду овсяный корм, направляемый в форт, и не смею пустить свою лодку ни в какой другой». «Стангеншлосс восстановлен», — спросил теобальт новострифуши «Ты слышал что-нибудь о тамошних рыцарях Пылающего Сердца? Или о том, кто его охраняет?» «Нет, милорд», — ответил лодочник. «Ни о чем подобном я не знаю». Такие же ответы они получили везде, где только не спрашивали. Сэру Таобальту не терпелось скорее тронуться в путь, так что они погрузили рюкзаки в повозку и отправились на север по изрытой колеями лесной дороге, шедшей вдоль маленькой речушки. С приближением зимы почти никто не собирался на север, но многие направлялись на юг. Сбившиеся в кучу беженцы, закутанные в лохмотье, вереницы шаллийских лекарских повозок, везущих раненых и больных с северных полей сражений, солдаты из всех провинций империи, бредущие домой после тяжелых летних и осенних боев. Некоторые шли шумные и гордо, потому что империя одержала великую победу. Они пели веселые маршевые песни и хвастались между собой своими убийствами и завоеваниями, Но большинство были изможденными, больными, искалеченными или тронувшимися умом, ведь эта победа досталась им огромной ценой, и бились они против врага настолько странного и ужасного, что многие исходили с ума. При их виде Феликс установилась не по себе. Дорога была узкой и окаймленной деревьями. На каждой встрече сэру Теобальту приходилось оттаскивать свою повозку в сторону, чтобы пропустить путешественников, направляющихся на юг. Иногда их встречали шутками. «Отправляешься сражаться в Мидденхейм, дедушка. Ты немного опоздал». Или «Он может и стар, но его копье все еще крепкое. Просто спросите у оруженосца». Однако так же часто они сталкивались с предупреждениями. «Поворачивайте назад, мой господин. К северу от Лира лежит снег и лед». Или «Берегитесь зверей. Они съели половину нашей компании в Тренкенкраге». А также «Берегитесь «Возвращайтесь весной! Чтобы вы не искали этой зимой, вы не найдете ничего, кроме смерти!» Сэр Теобальд не обращал внимания ни на шутки, ни на советы, а просто изображал на лице выражение сурового неодобрения и терпеливо ждал, пока они пройдут мимо. Готрек также не давал никаких комментариев, главным образом потому, что после одного взгляда на его гребень и массивное телосложение никто не был настолько глуп, чтобы отпускать какие-либо насмешки в его адрес. Во второй половине первого дня они наткнулись на отряд рейкланских лучников, окруживших упитанного торговца и его четырех охранников, взгромоздившихся на свой фургон с элем, как кошки, загнанные сворой собак. Все лучники требовали, чтобы им дали выпить, а некоторые пытались стащить бочонки из кузова, в то время как стражники кричали и били их дубинками по пальцам. «Я все сказал, друзья!» — воскликнул торговец, широко раскрыв глаза от страха. «Я не могу вам ничего продать, мне жаль! Тогда отдайте нам немного!» — крикнул один из лучников. «Ты хочешь, чтобы мужи, спасшие твою жалкую шкуру от кургана, умирали от жажды?» «Неблагодарный грубиен!» — сказал другой. «Толстеешь, пока мы умираем с голоду!» «Всего один бочонок!» — закричали несколько других. Феликсу не нравилось наблюдать такое издевательство, но он смог бы пройти мимо, не вмешиваясь, поскольку он также понимал точку зрения лучников, но сэр Теобальт, однако, был разгневан. «Сержант! Контролируйте своих людей!» — проревел он, вставая на подножку повозки. Сержант, донимавший торговца так же яростно, как и его люди, обернулся, усмехаясь, но когда он увидел, что обращается к дворянину, остановился и нерешительно отдал честь. извините сказал он «Но люди уже долго в пути и ужасно хотят пить». «Это не оправдание для того, чтобы ограбить невинного торговца на большой дороге. Клянусь Сигмаром, разве ты не отправился на север, чтобы защитить людей нашей дорогой земли, а? С таким же успехом вы могли стать разбойниками. Пусть они проваливают вместе с тобой!» Некоторые из лучников что-то прорычали себе под нос, но никто из них не отошел от фургона с Элем. Сержант нервно переводил взгляд Стеобальта на Лучников и обратно. «Милорд, я не думаю, что они меня послушают. Они оторвут мне голову, если не получат пиво». Готрек вытащил свой топор и встал рядом с храмовником. «А потом я оторву им головы, если они это сделают», — прорычал он. Глаза сержанта выпучились, а его люди оглянулись и уставились на гнома. «Но! Кто хочет выпить?» прорычал Готрек, хлопая рукоятью топора по ладони. Сержант тяжело вздохнул и повернулся к своим людям. «Ладно, ребята, давайте уйдем и оставим в покое этого честного торговца. В любом случае, мы его просто дразнили». За словами последовал хор из «Да, все в порядке» и всего лишь немного шутили. Потом лучники неохотно построились позади сержанта и продолжили движение на юг. Теобальд презрительно смотрел на них из-под своих косматых белых бровей, пока они проходили мимо. «Какой стыд, что солдаты Империи Карла Франца должны быть обращены от зла, угрозы и насилия! Куда катится мир? Я в отчаянии из-за современной эпохи!» — разочарованно произнес он. Лучники опустили головы, проходя мимо под проницательным взглядом теобальта но Феликсу послышалось, как один из них сказал... «Засунь свой стыд себе в жопу, милорд!» Когда солдаты ушли, Теобальд повернулся к Готреку и склонил голову. «Моя благодарность, Гергном! Если бы не ваше своевременное вмешательство, все могло бы сложиться совсем по-другому!» Готрек пожал плечами. «Забудь!» В этот момент торговец спрыгнул со своей повозки и поспешил к ним. Его глаза сияли. «Мой господин! Друзья мои! Гергном!» «Спасибо!» «Как я смогу когда-нибудь отплатить вам? Я был в отчаянной опасности потерять свои акции и, возможно, жизнь. Если бы вы не появились у меня, скорее всего, забрали бы все». «Не утруждайся, добрый человек», — ответил Теобальд. «Это всего лишь то, что сделает любой человек в Империи, столкнувшись с такой несправедливостью». «Не так, милорд», — сказал торговец. «Есть много тех, кто объединился бы с солдатами против меня и разделил добычу». Он оглядел ботинок Теобальта, приставленный к борту повозки. «Я умоляю вас, милорд, если мы идем по одной и той же дороге, разве мы не можем пройти ее вместе? Это была не первая подобная неприятность, и я боюсь, что она может оказаться не последней, но в вашем присутствии я смогу безопасно добраться со своим пивом до Баухольца». «Если Баухольц лежит на пути к форту Стангеншлосс, тогда добро пожаловать в наш караван», — ответил сэр Теобальд. «Так и есть, милорд», — нетерпеливо сказал торговец. «Это ближайший к нему город. Форт находится всего в пяти днях пути, или около того, к северу от него, через лес. И я благодарю вас за вашу доброту». Сэр Теобальд отмахнулся от благодарности, и они снова тронулись в путь. Повозка Теобальта ехала впереди, а фургон с Элем следовал вплотную позади него. Шагая рядом с повозкой, Феликс наклонился к готраку который сидел рядом со старым рыцарем. «Я никогда не видел, чтобы ты проявлял подобный интерес к защите обычного человека, когда в этом не было замешано чудовище или демон», — сказал он. «Я защищал непростого человека», — ответил Готрек, облизывая губы. «Я защищал его пиво». а, -а, -а. Улыбнувшись, сказал Феликс, и они двинулись дальше. К северу от маленькой деревушки Леер дорога превратилась в сплошную колею, а деревья с обеих сторон подступили ближе, из-за чего даже в полдень было темно и полно теней. Сэр Теобальд приказал Лортвину надеть доспехи со шлемом и держать меч наготове С помощью оруженосца он сделал то же самое, пристегнув керасу и наручи и положив шлем рядом с собой на повозку. Торговец с его охранниками потуже подпоясали свои кожаные куртки под шерстяными плащами и тяжелыми шарфами. Феликс последовал их примеру, натянув кольчугу и плотнее запахнув свой старый плащ. У Готрика не было доспехов, но он держал свой топор на коленях, а не за спиной. В то же время стало холодать. Несколько сухих хлопьев снега упали сквозь переплетенные над ними ветви елей, А густая грязь на дороге замерзла, образовав бугристые гребни, из-за чего повозкам стало трудно передвигаться. Было много случаев, когда им приходилось вылезать и толкать или поднимать колеса из какой-нибудь глубокой впадины. С полупустой тележкой Теобальта проблем не возникло, но фургон с Элем другое дело. И у торговца, которого звали Дидер Рейдля, появилось много возможностей поблагодарить Готрика за его силу и Феликса за его помощь. И в ту первую ночь, к северу от Леера, когда они разбили лагерь, он вознаградил их всех, открыв бочонок со своим драгоценным грузом и наполнив их кружки, когда они сели ужинать у костра. Готрик произнес неплохо, что было высокой похвалой в устах гнома. Феликс оцелютовал торговцу своей кружкой. «Спасибо, Герр Рейдле», — сказал он. «Пиво очень вкусное». Рейдле склонил голову. «Спасибо вам, сэр. Без вас мне не с кем было бы поделиться». «Я не понимаю, зачем вы предприняли это путешествие, если оно такое опасное», — сказал Феликс. «Может ли прибыль быть настолько велика, что стоит риск?» Рейдле вздохнул. Но, ну, если бы я мог отправиться в парике, риск был бы невелик. Но о лодках вы и сами знаете все. И поскольку мне уже частично заплатили за груз, я почувствовал, что должен попытаться, какой опасной затея бы ни была». «Неужели Баухольц такой большой, что ему нужно столько пива?» — спросил сэр Теобальд. «Совсем недавно, милорд», — ответил Рейдли. «Это была крошечная деревушка, но после войны она превратилась в процветающее место». «Это последний хороший порт на Зуфуре, поэтому в последнее время здесь очень оживленное движение. Солдаты едут в одну сторону, а беженцы — в другую. Раньше у них не было постоялого двора, а вместо таверны была только беседка Таала. Теперь у них три гостиницы, а пиво и сосиски продаются в каждой лачуге и палатке, вмещающей двух человек». Сэр Теобальт скорчил гримасу. «Звучит, как место греха и разврата». «О, да», — сказал Рейдля с улыбкой. «Но полезное для бизнеса». Еще четыре дня они продвигались в глубину леса на север по направлению к Баухольцу, и с каждым шагом Феликсу казалось, что он все глубже увязает в какой-то паутине, из которой больше не сможет выбраться. Он не мог избавиться от ощущения, что лес наблюдает за ними, что невидимые существа ждут, когда они ослабят бдительность, чтобы наброситься на них. Он никогда ничего не видел и не слышал, кроме криков птиц, лисьего или отдаленного волчьего воя, но всегда ощущал одно и то же покалывание между лопатками, словно на него смотрели чьи-то голодные глаза. Они провели свою третью ночь в лагере лесозаготовителей на берегу Зуфура, представлявшем собой немногим больше, чем несколько палаток и штабеля очищенных стволов деревьев внутри временного деревянного чистокола. Дровосеки знали Рейдля по предыдущим поездкам и тепло приветствовали торговцам. Особенно после того, как он выкатил бочонок из задней части своей тележки и пригласил их всех его разделить. На «Оно того стоит», — прошептал он Феликсу, когда они усаживались за сытные рагу из оленины в палатке лагерной столовой. «Ради спокойного сна». Хотя Феликс и знал, что безопасность лагеря была в значительной степени иллюзией, он был склонен согласиться. Ощущение, что за ним наблюдают, уменьшилось, как только они вошли за частокол, и его плечи расслабились впервые с тех самых пор, как они покинули Леер. «И если повезет, мы будем в Боухольдсе завтра до наступления темноты», — продолжил Рейдли. «Пока держится такая погода». «Как жаль, что Боухольдс — только начало нашего пути», — подумал Феликс. «Только Сигмар знал, к чему приведут поиски пропавших храмовников». У него внезапно возникла фантазия о том, как они найдут их всех ожидающими у ворот Боухольца, здоровыми, счастливыми и готовыми к тому, что Теобальд отведет их обратно домой. Он усмехнулся над глупостью подобного видения. Никогда ничего не было так просто. Никогда. На следующее утро, пока они завтракали с начальником лагеря речной форель юкашей и пивом, Феликс с интересом наблюдал, как лесорубы укладывают десятки стволов деревьев рядышком на берегу реки, а затем связывают их прочными веревками. К тому времени, как они закончили есть и снова запрягли лошадей в фургоны, эти бревенчатые плоты уже были спущены на воду. И когда Феликс, Готрек и остальные выехали из лагеря и повернули на север в сторону Баухольца, они начали дрейфовать на юг по реке в сторону Аленхофа. Каждый из плотов вели подвое крепких мужчин, вооруженных длинными баграми. Они идут правильным путем подумал Феликс, когда флотилия скрылась за поворотом реки, и ощущение, что за ним наблюдают, снова поселилось у него между лопатками с той же силой, как и раньше. К концу дня стало ясно, что пусть погода и оставалась неизменной, во всех остальных отношениях удача отвернулась от Рейдле. Когда свет солнца из красного превратился в пурпурный, они все еще находились в нескольких часах езды от Баухольца и в пятый раз за день пытались вытащить тележку с Элем из глубокой промерзшей колеи. Они добились небольшого успеха. Готрек сгорбился под фургоном по колено в грязи поднимался, прижавшись спиной к днищу обоза, в то время как Феликс и Рейдле тянули за спицы задних колес, А остальные толкали борт. Оруженосец Ортвин держал по воде лошадей, а сэр Теобальт руководил всей этой операцией. «Ортвин!» — воскликнул старый рыцарь. «По моему сигналу веди их вперед, пока остальные подталкивают. Готовы? Поднимай!» Феликс толкал фургон вместе с Готриком и остальными, и его ноги скользили в ледяной жиже. Кузов покатился вперед почти до вершины колеи и снова откатился назад, как это было последние семь раз. «Уже лучше!» – одобряюще крикнул Теобальд. «Еще раз, и у нас все получится! Готовы?» Феликс вытер грязь с лица и опять прижался плечом к повозке вместе с остальными, Но как раз в тот момент, когда сэр Теобальд поднял руку, чтобы скомандовать подъем, одна из лошадей заржала и нервно попятилась назад, в то время как другая рванулась вперед. Фургон дернулся. Готрика сбило с ног, когда ось ударила его по спине, а остальные пошатнулись и упали. Феликс тоже поскользнулся, ударившись плечом о повозку и приземлившись в грязь. Поэт вскочил, ругаясь и потирая плечо, пока Ортвин пытался успокоить лошадей. «Черт бы побрал эту телегу!» — выругался Феликс. «Черт бы побрал этих лошадей! Мы должны снять эти чертовы бочки и отвезти их в Баухольц!» Он пнул колесо фургона. «С меня довольно!» «Тише, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, выползая из-под фургона. Он поднял свой топор и оглядел окружающие леса. Феликс тоже остановился и прислушался, хотя было трудно что-либо расслышать из-за беспокойного ржания лошадей. Их бешенство, казалось, распространилось и на других животных. Кобылы, везущие повозку сэра Теобальта, скидывали головы и закатывали глаза, в то время как пони Ортвина яростно натягивал повод. Только конь сэра Теобальта оставался спокойным. Охранники Рейдле обнажили мечи и крутили головами в разные стороны. «Что это?» — прошептал купец. «Разбойники?» «Волки?» — спросил один из его охранников. «Хуже!» — ответил Годрек. Сэр Теобальт надел шлем и взял щит, жестом приказав всем встать между двумя фургонами. «Они могут прийти с любой стороны!» Все собрались за повозкой сэра Теобальта, которая стояла перед фургоном с элем, и повернулись в обе стороны, держа оружие наготове Теобальд начал молиться. Уортвин и охранники Рейдле подхватили молитву. «Владыка Сигмар, даруй нам свою силу в сей нужды. Позволь нам разить врагов наших, как разил молод твой. Помоги отбросить силы тьмы». Позади них Рейдле забрал своих лошадей у Уортвина и делал все возможное, чтобы успокоить их, шепчаем на уши. но «Ну вот, без Бояться нечего». и «Вот померц. Кто тут храбрый мальчик?» На мгновение его бормотание шум лошадей и хриплое дыхание людей было всем, что можно расслышать. Тишина действовала на нервы. Феликс и остальные вглядывались во мрак теней под деревьями, и их дыхание вырывалось облачками пара. Напряжение заставило Феликса заскрежетать зубами. «С какой стороны они идут?» пробормотал Ортвин, поправляя шлем, казавшийся для него слишком большим. «Где они?» — спросил один из охранников. «Может быть, лошади просто сами себя напугали?» — предположил другой. «Тишина!» — приказал сэр Теобальд. «Будьте на В его руке поблескивал прекрасный старинный меч. «Быть готовым к чему?» — ворчливо спросил один из охранников. «Его прервал леденящий кровь рев из леса слева от них». Все подскочили. Лошади заржали и вырвались из рук Рейдле. «Спокойно!» — крикнул сэр Теобальд. С грохотом копыт лес наполнился кошмарами, обретшими плоть. Феликс замер. Ужас сжал его сердце. Он сталкивался с ними и раньше, но даже его богатый опыт не мог вызвать презрение к ужасу, наводимому этими тварями. Пять огромных монстров с козлиными ногами и козлиными головами возглавляли атаку. Двое слева от повозок, трое справа. За ними следовал рой кошмаров поменьше, больше похожих на людей, мутировавших людей с короткими, пробивающимися рожками и пастями, полными подпиленных зубов. Гиганты с ревом рванули вперед. Их мощные конечности размахивали огромными шипастыми дубинами и массивными железными булавами. Их более мелкие и тощие последователи рассредоточились позади, сжимая в скрюченных пальцах ножи, серпы и дубинки. Двое охранников Рейдле погибли мгновенно. Их тела превратились в месиво после одного взмаха булавы человека. Готрек прыгнул вперед, прежде чем монстр закончил свой замах и вонзил свой топор ему в живот. Он вырвал рунное оружие, брызнув кровью монстра, и взялся за следующего, прежде чем первый успел упасть. Теобальд вышел навстречу другому из лидеров, крича «Ко мне, мерзкое животное! Встреться лицом к лицу с гневом Сигмара!» Зверочеловек замахнулся на него дубиной, похожей на бедренную кость великана, и Теобальд принял ее на свой щит. Сила удара швырнула старого рыцаря на землю. Зверь отвлекся и прыгнул на лошадей Рейдле, разорвав горло старой бес, в то время как торговец упал на спину, крича и размахивая руками. Зверочеловек с третьим рогом, торчащим у него из лба, атаковал Феликса. Феликс отпрянул от покрытой запекшейся кровью булавы и врезался в повозку Теобальта, чтобы снова упасть в грязь. Он отчаянно ударил карагулом на отмашь и перекатился под повозку, когда липкая булава человека обрушилась вниз, расколов доски телеги. Феликс пригнулся, а потом выпрыгнул из-под задней двери, рубанув по загибающимся назад ногам зверолюда. Повсюду вокруг Феликс слышал крики людей и лошадей, ревущие вопли зверолюдей и их последователей. Быстро оглядевшись, он обнаружил вспышки насилия во всех направлениях. Двое оставшихся охранников сражались за свои жизни среди горстки небольших зверолюдов. Боевой конь Теобальта вышиб мозги другой твари. Мелкий зверочеловек сидел на фургоне с Элем и старался перерезать ремни, крепко удерживающие бочки. Гуатрек обменивался лязгающими ударами со зверолюдом, в три раза превышающим его рост. Торговец Рейдле полз на животе и плакал, как ребенок. Ортвин яростно рубил двух мелких зверолюдей, пытаясь добраться до сэра Теобальта, который сражался со зверочеловеком, яростно напиравшим на старого хромовника Лошади Теобальта с диким ржанием рванулись с места, когда пара тощих зверолюдей запрыгнула им на спины. Вместе с лошадьми уехала и повозка, снова оставив Феликса беззащитным. Трехрогий зверочеловек навис над ним, замахиваясь своей булавой. Феликс откатился в сторону и почувствовал, как задрожала земля, когда массивное железное оружие с глухим стуком опустилось рядом с ним. Он вскочил на ноги, вслепую нанося удары по приближающимся последователям человека. Их запах был невыносим. От них воняло, как от канализации, полный дохлых собак. Трехрогий человек снова прыгнул на поэта, целясь ему прямо в голову. Феликс пригнулся и сделал выпад, изо всех сил нанося удар вперед. Остриё карагула скользнула по массивному брюшному щиту зверя и пробила его ребра. Монстр взвыл и яростно вывернулся. Феликс тянул, но не мог высвободить свой меч. Разъяренный и испытывающий боль зверочеловек замахнулся ещё раз. Феликс выпустил свой меч и отпрыгнул назад, врезавшись в тварь поменьше, которая пыталась размозжить ему голову сзади. Он схватил зверёныша за короткие рога и швырнул перед собой. Булава трехрогого зверолюда раздавила его, и он рухнул на землю, как мешок с мокрым мясом. Феликс повернулся, чтобы бежать, и обнаружил, что окружен последователями зверолюда, которые приближались к нему. Меч. Ему нужен был меч. Один из мертвых охранников еще держался за оружие. Феликс перекатился к нему, уклонившись от нескольких атак, вырвал клинок из ослабевшей руки охранника и стал наносить удары во все стороны. Меньшие звери увернулись и снова двинулись вперед. Казалось, спасения не было. Крича, сам не зная что, Феликс бросился на человека-зверя, который был между ним и фургоном с Элем. Тварь отскочила в сторону, и Феликс вскочил на телегу, сбросив ногой труп отвратительного создания, пытавшегося перерезать ремни. Он взобрался на верхушку пирамиды из бочек и повернулся лицом к своим преследователям. «Теперь испытайте меня!» — торжествующе воскликнул он. Трехрогий зверочеловек ударил своей булавой по повозке с такой силой, что та подпрыгнула. Феликс пошатнулся и чуть не потерял равновесие. Мелкие приспешники человека начали карабкаться по бортам повозки. Возможно, это была не лучшая идея Феликса. Быстрый взгляд вокруг сказал ему, что у остальной части обоза дела обстоят не лучше». Сартеобальт и зверочеловек, с которым он сражался, оба были повержены на землю, в то время как Ортвин стоял над телом старого рыцаря, сражаясь с горсткой зверей помельче. Один из охранников остался на ногах, схватившись с еще двумя зверолюдьми, а Рейдле неподвижно лежал на земле рядом с тележкой Эли. Только Готрик был хозяином положения, отбивая атаки чудовищного противника удар за ударом. Феликс рубанул карабкающегося человекообразного зверя по заимствованному охранника мечом и глубоко вонзил клинок ему в плечо. Зверолюд взвизгнул и упал, но трехрогий замахнулся вновь, и Феликсу пришлось подпрыгнуть, чтобы булава прошла у него под ногами. Он знал еще до того, как приземлился, что все пойдет не так. Каблуки его сапог поскользнулись на изгибе бочки, и он отлетел вниз по склону пирамиды, выбив воздух из легких и едва удержавшись за поручень фургона. Звери помельче с гоготом приближались к нему. Он пнул одного из них в пах и набросился на другого. Но у него было такое неустойчивое положение, что если бы он попытался сдвинуться с места больше, чем сейчас, то упал бы между бочками и поручными тележки и был бы плотно ими зажат. Трёхрогий зверочеловек протиснулся между своих последователей. Карагул всё ещё торчал у него из рёбер. Феликс поискал взглядом какое-нибудь оружие, но ничего найти рядом с собой не смог. Позади трёхрогого он увидел Готрока, бегущего на помощь Ортвину. Неужели чёртов гном не понял, что его старый друг попал в беду? «Готрок, помоги!» — позвал он, но слишком тихо, и это прозвучало как шёпот. Когда трехрогий навис над ним, поднимая свою булаву, Феликс поднял свой короткий меч, зная, что это было бы все равно, что пытаться остановить лавину прутиком. Но пока он, съежившись, ждал удара, зверочеловек взревел и выгнул спину от боли. Карагул торчал из ребер трехрогого прямо перед Феликсом. Феликс протянул вперед обе руки, схватил рукоять карагула и дернул изо всех сил. Лезвие вырвалось на свободу, заставив звера-человека взвыть еще громче. Но этот рывок лишил Феликса равновесия, и он упал, как и опасался, на спину, между бочками и поручнем тележки. Он был в ловушке. Трехрогий взревел над ним, и кровь рекой стекала по его покрытому шерстью боку, когда он снова поднял свою булаву. Феликс сделал единственное, что мог. Нанес быстрый и сильный удар карагулам. Лезвие вонзилось вплоть под нижним ребром трехроговой и глубоко погрузилось внутрь. Со свистящим вздохом человек отшатнулся в сторону, и колени его подогнулись. Крововая рана разошлась шире, когда его вес потянул на себя меч, а его кишки вывалились наружу и упали на землю. Падая, он изогнулся, и Феликс увидел что-то тонкое и белое, торчащее у него из спины. Стрелу. Феликс вцепился в поручень, с трудом выбираясь из тесного пространства и оглядываясь по сторонам. Зверолюди, взбиравшиеся на тележку с Элем, теперь лежали на земле и корчились от стрел, торчащих в их спинах и шеях. Когда он повернулся к Ортвину и Готрику, то увидел, как те рубят меньших зверей вокруг себя, половина из которых также была пронзена стрелами, И пока он наблюдал за всем этим, еще одна стрела вылетела из леса слева и пронзила ногу одного из трех зверолюдей, сражавшихся с последним стоящим на ногах охранником. Охранник убил его, когда тот потерял равновесие и бросился на остальных. Феликс перепрыгнул через ограждение повозки и побежал ему на помощь, но меньшие зверолюди, увидев, что он приближается, развернулись и побежали в лес, прямо туда, откуда летели стрелы. Третий зверь поднялся и присоединился к ним, визжа от испуга. Феликс и последний стражник кинулись за ними, но не успели они сделать и двух шагов, как из-за деревьев вылетела еще одна стрела и попала одному из зверолюдей в глаз, отбросив его назад. Двое других продолжали бежать к деревьям. С воплем, похожим на вопль банши, спрятавшийся лучник вырвался из-под леска с длинными узкоголовыми топорами в руках. Он был маленьким и быстрым, закутанным в грязные меха, и бежал прямо на убегающих зверолюдей. Они уворачивались направо и налево, слишком запаниковав, чтобы сражаться, но лучник бросил один из топоров в того, кто был слева, а потом прыгнул на того, который был справа. Брошенный топор описал идеальную дугу и раскроил лоб левого зверолюда. В то же время лучник пнул правого монстра обеими ногами прямо в лицо, сбив того с ног, приземлился и, повернувшись, вонзил второй топор ему в грудь. Зверолюд взвизгнул и попытался сесть, но лучник наступил ему на горло, высвободил топор, затем отступил назад и с облегчением вздохнул. Феликс огляделся в наступившей внезапной тишине. «Все зверолюди и их меньшие последователи лежали мертвыми или бежали». А он и некоторые другие его спутники все еще были живы. Мгновение назад такой исход казался невозможным. За это они должны были благодарить лучника. Он и Готрек направились к неизвестному, в то время как Ортвин опустился на колени рядом с упавшим храмовником. «Отличная стрельба!» — сказал Готрек. «Спасибо за помощь!» — добавил Феликс. Лучник закончил вырывать второй топор из другого зверёныша и откинул назад грязные, спутанные волосы, чтобы взглянуть на них. Удивлённый Феликс резко остановился. Хотя она была закутана в толстые кожаные доспехи и меха, с шарфом до подбородка, защищающим от холода, и хотя её лицо было покрыто пятнами грязи и шрамами от линии роста волос до уголка полных губ с левой стороны... С близкого расстояния невозможно было ошибиться в том, что лучницей была молодая девушка. Ее свирепые карие глаза остро сверкнули под непослушный копной волос, черных, как смоль, за исключением пряди над левым глазом, белый, как снег. «Я... я дала клятву!» Ее слова затихли, когда она впервые пристально посмотрела на Готрика. «Ты...» — сказала она, уставившись на него. Она повернулась и посмотрела на Феликса. «И ты?» Феликс обменялся озадаченным взглядом с Готроком. Готрок пожал плечами. Он тоже ее не знал. Внезапно грязная девчонка упала перед ними на колени. Она схватила Феликса за руку и поцеловала ее. «Мои герои!» – закричала она.